Здесь написано, что объявлен набор в школу моделей. Они зовут девушек от 17 до 23 лет, ростом не ниже 173 сантиметров и весом не более 55 килограмм. Спасибо, Мария. Это очень интересно. А зачем ты мне это прочла? Я собираюсь туда пойти. Для чего, Мария? Ты же 40-летняя женщина высотой 1,47 семь и весом, который я стесняюсь при тебе произнести. Ты же все-таки женщина. Правильно. А теперь смотри. Туда набежит огромное количество этих молодых, длинных, худых девиц, и им сразу начнет Не хватает зрелых, солидных женщин А тут как раз я Логично, Мария Но еще логичнее, если туда пойду я Ну почему это, Антонио? А по твоей же логике Там же точно не будет ни одного крепкого мужчины В самом соку с большими усами Значит, я буду там вне конкуренции И меня точно возьмут на работу Я начну зарабатывать много денег И мы прекрасно заживем А может, мы тогда пойдем туда вдвоем, Антоник? Ну что ты, ну что ты, Мария Тоже тогда будет присматривать за нашим хомячком Устава. Он же в любую минуту то может умереть Ну как, как, как умереть? Ему же всего четыре месяца О, Мария, у них, у хомяков, день, как у нас, два года Представляешь, сколько бы ему было лет, если бы он был, например, мною Сорок четыре Почему? Но ведь тебе сорок четыре Ну ты, Мария, тоже сравнила То я, а то какой-то хомячок Смотри, тогда другой пример Я же жру и пью во много раз больше, чем он Вот настолько же он старше меня Антонио, ты так все хорошо объяснил, что я ничего не поняла Может быть, ты объяснишь чуть похуже? Извини, Мария, нет времени Мне нужно бежать Дай мне мой портфолио У тебя же нет портфолио Ну тогда дай мне вот эту фотографию Но это же фотография Мехико Ты ничего не понимаешь, это вид меня с самолета Все, целую побежал Убери цветы и полей квартиру Что?